Глава пятая. Незапланированные встречи. Ирисана задумчиво держала в руках два почти одинаковых письма. Текст совпадал полностью. Бумаги отличались лишь в подписях и печатях. Под изображениями семью мечами стояли разные цифры. Двое жителей окталона желали пройти процедуру омоложения в ее клинике. Ирисана, Саш, для тебя есть работа. Когда появишься?» Саш, а сама разобраться не сможешь? В портале произошел спонтанный выброс. Я сейчас не могу оторваться. Интересно узнать, как это происходит и что случилось по ту сторону портального перехода. Боюсь, со временем следы процесса перемещения растворятся в пространстве. А что касается этих писем, то ничего странного в них нет. Сектанту сменили тактику. Угрозами у них не получилось, значит, хотят договориться. Эти замшелые подпольщики и тут соблюдают конспирацию». Открытую заявиться в поместье не пожелали. Решили замаскироваться под обычных пациентов лечебницы. Хотят убить двух зайцев одним выстрелом. И оздоровиться и договориться. Наивная. Вся их хитрость шита белыми нитками. Сторонних наблюдателей им не провести. Слишком уж я проявился в истории с похищением. И все уже на чеку, не говоря о нас с тобой. Ну что ж, пусть развлекаются. Все равно сегодня никакого решения принято не будет. Помяни мое слово». Эти замшелые маразматики побоятся брать на себя ответственность и побегут советоваться с остальными членами секты. Твоя задача — подтолкнуть их к нужному выводу. С этим ты и без меня справишься, умничка моя. Так что действуй и не стесняйся». «Ирисана, вот же хитрец. себе выбрал портал, а мне тут возить с выжившими из ума Ладно, развлекайся. Только смотри, чтобы очередной спонтанный выброс не отправил тебя куда-нибудь. Саш, буду осторожен». «Погода замечательная, и грозы не предвидится». «Да я вообще на площадку переноса заходить не буду». «Даже Искин пока предположить не может, когда переход сработает и по какому контуру». «Ирисана». «Интересно, что бездна выбросила на этот раз?» «Саш, живых существ нет, только какие-то запчасти от космической техники». «Искин опознал часть двигателя системного истребителя». «Так что, похоже, у нас появится возможность выбраться из заключения и без помощи прыжкового корабля». «Осталось научиться управлять этим ненормальным порталом». «Ирисана, ты меня порадовал. За такие новости я готова день и ночь ублажать трухлявых сектантов Саш, э ты там не увлекайся. Без фанатизма, пожалуйста, ублажать она собралась». Представительский автомобиль, тихо шуша шинами, осторожно подкатил к парадному крыльцу особняка. «Похоже, секта не нуждается в деньгах. Вот и хорошо. Благотворительность отменяется» подумала Ирисана, наблюдая в монитор, как суетится вокруг машины Стимау-3. Его она опознала сразу. Саш поделился с нею мыслеобразом старца, рассказывая о результатах встречи. Вот только сейчас он не выглядел так надменно. Из чванливого босса превратился в обычного ализоблюда. Первым выскочил из машины и, расталкивая слуг, трусцой засеменил открывать дверцу машины и подавать ручку. «Значит, к нам пожаловали гости рангом повыше. Совсем хорошо!» Подвела итог Ирисана и выключила монитор. «Касси, будь добра, проводи посетителей в мой кабинет!» Отдала она распоряжение служанке. Два старых человека степенно расселись в креслах и, тая любопытство, осматривали изысканно строгую обстановку кабинета. Выцветшие глаза, глубокие морщины, осторожное скованное движение. Все это свидетельствовало о том, что возраст посетителей перевалил за сотню, но, тем не менее, одеты они были в дорогие и стильные деловые костюмы. Идеально завязанные галстуки, модные сорочки, брендовые туфли. Похожие сектанты тщательно готовились к встрече и взяли штурмом не один столичный бутик. Через несколько секунд в комнате из другой двери появилась Ирисана. Устроилась за рабочим столом и молча уставилась на присутствующих. По сведениям вебки, читающей мысли людей, сектанты знали, кто перед ними. По фото или еще как, но им был известен образ жены управляющего поместьем. «Нам бы хотелось встретиться с вашим мужем». Первым нарушил тишину Стимал третий, не спуская взгляда с молчаливой хозяйки кабинета. «Он сейчас занят», — покачала головой Ирисана. «Я в курсе дел. Что вы хотите узнать еще, помимо заказанного лечения?» Старший из представителей секты некоторое время задумчиво рассматривал девушку. «Малыш прав», — бросил он быстрый взгляд на второго старика. Повернувшись к Рисане, мужчина представился. «Малыша мало вы знаете. Меня зовут Ратис Восьмой, а моего напарника Ревел Седьмой. Мы представляем руководство секты интуитов. Нам бы хотелось определиться с отношением к вашей организации. Судя по известным нам данным, вы владеете частью знаний, оставшихся от предков. Предыдущие попытки их использования привели к весьма плачевным результатам. Поэтому мы отказались от контактов с остальным миром. «Ваши действия нарушают наши законы, и это недопустимо». Вебка, эти типы вознамерились поставить вас под свое влияние, словами убеждать их бесполезно». «Ирисана, я это уже поняла по их аурам. Сидят такие передо мной спокойные, самоуверенные, словно преподаватели на экзамене, а я у них типа студентка». «Ну что ж, будет им экзамен. Посмотрим, насколько быстро они соображают». «Ирис, ну-ну, не горячись». Поскольку со временем предполагается использовать сектантов в своих целях, предлагаю для начала показать вебку. Эти существа являются остатками прежней цивилизации. Если сектанты что-то о них знают, они должны отреагировать. Ну а если не знают, то ничего не поймут. Дальше будем действовать по результатам их реакции. На лице Ирисаны промелькнула скептическая улыбка. Меня мало волнует ваше отношение к нам, а уж тем более чьи-то глупые принципы взаимодействия с миром. «Кроме того, мне уже начинают наскучивать необоснованные требования, но сейчас вы мои гости, и я проявлю максимум внимания и уважения. Прежде чем продолжить беседу, позвольте кое-что показать, не пугайтесь. Сейчас сюда войдет моя маленькая напарница». В ту же секунду внутренняя дверь кабинета приоткрылась, и из образовавшейся щели высунулась забавная мордочка Вебки. Осмотрев помещение, она проскользнула внутрь целиком и маленькими шажками посеменила хозяйке. Ирисана подхватила напарницу и устроила у себя на коленях. По волнам беспокойства, пробежавшим по аурам гостей, девушка даже без подсказок Вебки догадалась, что они знакомы с таким видом существ, причем знают об их особой опасности. Но стал подходящий момент, чтобы усилить давление на собеседников. «Надеюсь, в древних хрониках сохранились описания этих милых существ», с добродушной улыбкой произнесла она, не отрывая взгляда от гостей. Словно под воздействием ее чарующего голоса из стола выросли три бокала и наполнились тонизирующим соком. Старики обомлели от удивления. Для них это было откровенным чудом. Да и откуда они могли знать, что по всем поверхностям вокруг присутствующих Ирисана давно раскинула тонкие нитилиан, чтобы контролировать ситуацию? Фокус удался. Следовало закрепить эффект. Легким воздушным заклинанием она перетянула напитки поближе к гостям. «Ну вот и все. Попались, голубчики!» — констатировала Ирисана, глядя на выпученные глаза и отвисшие челюсти старцев. «Вся их хваленная подготовка энного уровня и самоконтроль спасовали перед могуществом изящной девушки». Ирисана с довольным видом кивнула на угощение. «Угощайтесь. Этот напиток поможет ускорить процесс общения и позволит трезво оценить все, что вы увидели и еще услышите. Вепка». «Ты их добила! Старикашки в шоке! Они лихорадочно вспоминают подзабытые данные невероятной древности!» «Ну что же вы, не стесняйтесь! Попробуйте напиток! Он хорошо прочищает мозги!» Посоветовала девушка и с усмешкой добавила «Вам это сейчас просто необходимо!» Эффект представления превзошел все ожидания Как бы тщательно гости не готовились к встрече, но такого бесспорно не ожидали Старики выглядели полностью деморализованными В один миг с них слетела вся спесь и гордыня. Приниженные, они чувствовали себя невежественными школьниками, вызванными в кабинет директрисы. Какими же жалкими и глупыми теперь казались все их потуги подчинить этих недавно проявившихся интуитов? Нет, не интуитов. Перед ними за столом сидела не девушка, а древний маг. Никакой надменности или превосходства. Просто сидела внимательно и участливо смотрела в глаза и предлагала угощение». «С ума сойти!» С трудом преодолев оцепенение, все три старика одновременно потянулись к бокалам и поднесли их губам. Первый же глоток, освежающей волной, прокатился от макушки до кончиков пальцев, смывая старческую скованность и просветляя ум. Старики переглянулись между собой. «От этой встречи мы ожидали другого», – неуверенно пробормотал Аратис Восьмой, с опаской косясь на вебку. «Нам следует посовещаться. Вы не возражаете, если мы вернемся к вечеру?» «Как хотите», – пожала плечами девушка. «Будем считать, что вы прошли диагностику перед процедурами. Кстати, это так и есть». «В любом случае, лет по 50 по особому тарифу я вам сброшу». Гости вежливо поклонились и быстренько покинули помещение. Лимузин увез их в сторону столицы. Судя по всему, им найдется о чем поговорить. Ирисана сообщила о результатах первичных переговоров мужу. Саш одобрил ее действия и заодно рассказал о выводах по исследованию случайно открытого портала. Похоже, переход создавался в какой-то развитый мир. По некоторым особенностям техники, Искин предположил, что бой произошел на кислородной планете. Тип устройства отличался от известных машин, но технологии были Сашу знакомы. Известие демонов обрадовало Значит, существовал проход в развитый космический мир, из которого можно добраться в родную империю Эрисаны. Это повышало шанс на скорое возвращение в цивилизацию Осталось разобраться с работой портала, но, судя по выводам из кино, это процесс быстрый. Сектанты вернулись к вечеру, как и обещали Они не стали отнимать время у встречающих хозяйки, а с вежливыми поклонами попросили провести омолаживающие процедуры и заверили, что предметный разговор состоится на следующий день. «С родины должна прийти посылка, необходимая для продолжения общения. Однако, надеюсь, это не помешает вам выполнить наше омоложение», улыбнулся Ратис Восьмой. «Если процесс пройдет удачно, найдутся еще желающие пройти эту процедуру». «Я смотрю вам далеко за сотню», — бросила ехидный взгляд на сектантов Ирисана. «Постоянные тренировки способствуют выживанию», — усмехнулся старик. «Мне больше 150, но пожить еще хочется». Ирисана не стала возражать и провела обещанные процедуры для гостей. Даже магию жизни использовала, чтобы отмотать счетчик времени организма не на обещанные в пресс 10 десять лет, а на гораздо более длительный срок. Сектанты помолодели лет на 50. Хорошее общее состояние организма способствовало этому, да и внутренние силы у людей были достаточно велики. Весьма озадаченные, но довольные, уже ночью они отправились в город, еще раз пообещав вернуться в середине следующего дня. К их приезду Саш так и не вернулся в поместье. Исследование портала затягивалось. Похоже, со стороны выхода в контур переноса продолжала поступать какая-то энергия, возбуждающая артефакт, но недостаточная для его активации. Слишком много магических линий было непрерывно задействовано в заклинании Перехода. Даже с помощью эскина оказалось довольно трудно разобраться в принципах действия необычного портала. Прерывать изучение было нежелательно, пока следы Перехода не растворились в пространстве. Неизвестно, когда еще сработает изделие древних, и откроется дверь в этом направлении. Так что разговор с сектантами опять возложили на Ирисану. Как и в прошлый раз, гостей провела в кабинет служанка. Только теперь вебка открыто выседала на спинке кресла хозяйки. Бросив опасливый взгляд на мифическое существо, сектанты устроились за столом. «Можете сказать, что это такое?» Сходу поинтересовался Аратис Восьмой и осторожно передал хозяйке весьма старую книгу. Остальные гости с ожиданием уставились на Ирисану. Девушка бережно, но быстро пролистала ее. И Рис. Ничего необычного. Простой учебник для первичной подготовки по стихии воды. Саш отсканировал кучу таких книг в библиотеке Магической школы Линса». Методика записи заклинаний на бумаге совпадает. Фиксируется в трех проекциях начальное и конечное состояние. А все промежуточные преобразования присутствуют в описании лишь в виде векторов силы и перемещений. В книге описаны только простейшие заклинания. Ирисана. «Они хотят окончательно удостовериться, макия или нет?» «Ирис! Стоит показать гостям кое-что из этих заклинаний в действии?» «Надо же! Учебник! Вот уж не ожидала встретить эту книжонку здесь!» «К нему требуется еще какой-нибудь небольшой водоемчик!» Усмехнулась девушка с превосходством, глядя на гостей. «Но, пожалуй, обойдемся и более мелкой посудой». По коммуникатору она приказала служанке принести ведро воды. Скоро указанный предмет оказался на столе пересектантами. Когда лишняя свидетельница молча покинула помещение, Ирисана приступила к демонстрации. Превратила содержимое ведра сначала в шар, а потом в несколько других объемных фигур, поочередно выполнив упражнения из учебника. «Ну что, убедились? Это самое первое задание из вашей книжки. На этом позвольте закончить. Вам достаточно, а мне скучно возиться с букварем». Старцы синхронно молча кивнули. Ему в самом деле было достаточно. Даже если бы Ирисана просто сказала, что в руках у нее учебное пособие по магии, им бы хватило. Второй раз в жизни они видели живую магию. Второй раз и именно в этом кабинете. Последние сомнения самых скептических и подозрительных умов рассеялись без остатка. Это не видение и не фокусы. Перед ними действительно древний маг. Какой же силой обладает молодой парень, если его жена считает детской забавой то, что им не удалось постичь за всю свою долгую жизнь? они так корчили из себя не что и пытались вразумить его. Стыд-то какой! «Откуда вы?» Первым справившись с волнением подал голос Ревел-седьмой. До этого момента он не произнес ни слова. «Издалека» не стала скрывать Ирисана. Не имело смысла врать интуитам. Но и другую жилую планету в этой системе посещали. Там сохранились остатки прежней магической цивилизации и до сих пор живут вот такие забавные помощники магов. Ирисана погладила шкурку сидящую на кресле вебки. На другой планете мы ничего не знаем. Уже устал удивляться Ратис Восьмой. Постепенно сектанты успокоились и разговор плавно перетек в дружескую беседу. Напряжение исчезло, старики оживились Никакой спеси или надменности С юношеским восторгом они воспрашивали Ирисану, И с замиранием слушали ее рассказы о магах В свою очередь, не таясь, на перевой Пересказывали историю появления и становления своей секты Что произошло миллион лет назад, они точно не знали Но глобальный катаклизм случился примерно в это время Некогда цветущая развитая цивилизация рухнула в один момент Выжившие анклавы передрались между собой за сохранившиеся материальные ценности. К сожалению, уцелело слишком много опасных достижений, чтобы окончательно вернуть в хаос и первобытное состояние остатки цивилизованного мира. Сведения о том далеком времени были отрывочные. Их, можно сказать, собирали по крупицам. Подавляющее большинство населения планеты погибло. Среди выживших чудом сохранились единицы тех, кто обладал определенными способностями. Книги, инструменты и другие материальные ценности сгинули без следа. Кое-что уцелевшие адепты воспроизводили по памяти. Позднее удалось отыскать фрагменты магических записей на каменных и металлических пластинах. Все это богатство бережно хранилось и переписывалось не один десяток раз. В настоящее время существует всего несколько более-менее полных изданий. Одно из них сейчас лежит на столе. Именно эту книгу ждали жрецы, готовясь к встрече. Сектанты хранят реликвии, но уже давно никто не понимает, что в них написано. Они надеялись, что Ирисана хотя бы приблизительно переведет текст, а она не только свободно прочла его, но и сотворила написанное. В одном сектанты не ошиблись. Книги действительно бесценны для этого мира. И они не зря веками дрожали над сокровищем, надеясь, что когда-нибудь смогут разгадать тайну. Между тем, мир постепенно оправлялся от разрушений, двигаясь по спирали развития цивилизации. Во время последнего витка, сохранившиеся адепты решили не вмешиваться в процесс развития. На первых стадиях становления сектанты пытались ускорить прогресс, используя знания древних, но все их попытки заканчивались плачевно. Любые вмешательства, даже с самыми благими намерениями, вели к расколу в рядах самих адептов и, как следствие, к очередному разрушению мира. Последнее решение принесло свои плоды В этот раз развитие шло гораздо медленнее Но цивилизация пока жила Изображения вепов тоже сохранились в древних рукописях Каждый из присутствующих здесь стариков Годами рассматривал рисунки, пытаясь с их помощью Приоткрыть завесу тайных древних писаний Тщетно Гораздо больше эти рисунки говорили о самих существах, чем о магии Вэпы всегда сопровождали хозяев Как и почему они становились ручными, оставалось только догадываться. Одни гравюры рассказывали об их невероятной свирепости, а на других они ласково прижимались к ногам людей. Правда, не ко всем. Те же рисунки рассказывали, что вепы покоряются только магам. Простых людей они воспринимали как добычу. Сами маги в прошлом объединялись в кланы. Люди с развитыми внутренними силами составляли их охрану и войско. Почему возникла война между кланами После исчезновения магов Старики объяснить не могли Многие сведения о том времени Стерли из памяти последующие события О том, что когда-то существовали порталы Сектанты знали, но никогда не видели Не говоря уж о том, чтобы пользоваться Сведений о местонахождении Этих грандиозных творений Магической цивилизации было мало Самостоятельные поиски Растянулись на века И ни к чему не привели Со временем войны и катаклизмы стерли порталы с лица Земли. Про действующие порталы на острове сектанты понятия не имели. Да и сам архипелаг люди заселили относительно недавно. В ответ Ирисана рассказала гостям о магическом мире на соседней планете. А также о предположительной версии, почему маги выжили именно там. Возможно, планета изначально использовалась как место изгнания для в чем-то провинившихся или просто неугодных магов. Это Эдакий парадокс вселенной Тюрьма стала спасением, а свобода погибелью для одаренных Когда контроль над узниками исчез вместе с гибелью магической цивилизации Они смогли свободно расселиться по всей планете К сожалению, и в том мире не обошлось без многочисленных войн Такова уж природа человека Судя по всем признакам, не все гладко было и в исходной магической цивилизации Рассуществовали кланы, охраны и тюрьмы Скорее всего, многочисленные конфликты и привели к всеобщему краху. Сектанты не знали, почему Веба сопровождали магов, а Ирисана об этом не сообщила. Вебка постоянно считывала информацию с разумов собеседников и передавала хозяйке. «Значит, вы все же решили не вмешиваться в развитие цивилизации?» С грустью посмотрела на гостей девушка. «У нас большой опыт такого рода. Предки ошибались много раз» угрюмо качая головой, сообщил Ратис-восьмой. «Мы не хотим повторять их ошибки. Слишком дорого они обходятся человечеству. Но и мешать вам мы не намерены». «Будете сидеть в сторонке и наблюдать, как в очередной раз рушится и погибает мир?» усмехнулась Ирисана. «Окончательное решение еще не принято», покачал головой старик и пояснил. «Мы видим, что назревает война». Но без нашего активного влияния полностью уничтожить цивилизацию она не сможет. Думаете, почему у нас именно с цифрами? Я, например, пережил восемь поколений семьи, а мой напарник — семь. У нас есть записи о технологиях прежних цивилизаций, но внедрение их в мир приведет лишь к всеобщей гибели. Ирисана задумчиво смотрела на собеседников. Это происходит из-за того, что люди заперты на планете, как пауки в банке. «Нет выхода энергии вовне». «На самом деле мы тоже не хотим вмешиваться в конфликт», — покачала головой девушка. «В эту систему мы попали случайно и хотим вернуться домой». «Значит, коммуникатор — это ваша работа». Не то вопросительно, не то утвердительно произнес старик, указывая на свое запястье, где красовалось недавно купленное устройство. Никогда ничего подобного на моей памяти не встречалось. А ведь мы не только храним наследие древних, но и внимательно следим за развитием прогресса. Новое нам не чуждо. Внезапное появление принципиально отличных технологий не осталось незамеченным. Мы посмотрели последние отчеты ученых по исследованиям этих новинок. Они так и не смогли разобраться с устройством. «Да», — согласилась девушка, — «тут вы правы». «Дать пользоваться — это пожалуйста, но передавать новые технологии людям мы пока не намерены. Очень уж шаткое равновесие между государствами». В кабинете повисла пауза. Старики понимали, что беседа подошла к концу. Оставалось только подвести итог. «Прежде чем мы покинем ваши апартаменты», — прервал затянувшееся молчание Аратис Восьмой, — На правах старейшего заверяю, что наша организация сохранит свои принципы невмешательства, но никоим образом не намерена препятствовать вам. Помогать мы тоже не станем. Если случится наихудшее, это целиком и полностью будет на вашей совести. Простите, что взваливаю на вас такую ответственность. Отныне судьба нашего мира в ваших руках. А теперь позвольте поблагодарить за радушный прием и откланяться. Едва гости покинули поместье, как на пороге возникли новые посетители. В двери постучались представители медицинских структур государства. До них дошли сведения, что больница работает на основе непризнанных шаманских методов, да еще и без лицензии. Приехавшие медицинские чиновники потребовали показать процесс лечения с полным объяснением происходящего. Естественно, Ирисана сделать этого не могла, да и гости все равно ничего бы не поняли. Сосылавшись на то, что она является всего лишь управляющей поместья, Ирисана не препятствовала работе комиссии. После двухчасового обследования медицинского заведения проверочная комиссия так и не смогла выявить какого-либо нарушения или хотя бы косвенного подтверждения слухов о запрещенных методах лечения. С лицензиями врачей и медицинского персонала в больнице оказалось все нормально, а отсутствующий владелицей или управляющий иметь ее не обязательно. К тому же никаких жалоб на врачей при проведении процедуры и операции на руках у комиссии не имелось. Придраться получилось только к самому лечебному заведению, поскольку отсутствовало общее разрешение на медицинскую работу. Ситуация вполне стандартная для маленькой только что открытой больницы. С законом в этом случае допускалось оформление документов с небольшой задержкой. Но даже эта мелочь не выбивалась из рамок. Сроки позволяли. Как пояснила Вебка, главная задача проверяющих не забота о гражданах архипелага, а страстное желание прибрать к рукам доходы необычной больницы. Никаких точных данных у них не было. Руководствовались исключительно слухами, которые указывали на невероятную рентабельность заведения. Основывались они на прискуранте. Кто-то не поленился и сложил 2 плюс 2. Получилась запредельная сумма. А если умножить ее на неделю, на месяц, на год... Вот и вся арифметика. Уехали гости весьма разочарованными. Ирис. это не последний их визит. Ирисана, да уж понять это несложно. Всем хочется подзаработать ничего не делая. Ирис. сами медики до этого бы не додумались. и Еще не скоро к нам нагрянули. Закон позволяет тянуть с регистрацию заведения в пределах половины года. Кому-то не терпится, и этот кто-то очень желает осложнить нам жизнь. Ирисана. «Соответственно, мы должны обратиться к нужному человеку за покровительством. А такой только один – липус сорм. Думаешь, его подача?» Иерис, «Вероятность небольшая. Скорее всего, этот тип сидит выше и в курсе того, что с главой корпорации у нас вполне дружеские отношения. Слишком мы интересуем здешнее начальство своей деятельностью и полукриминальными связями с контрабандой. Но через липуса вполне можно получить на нас какое-то влияние». Думаю, его просто попросили немного ускорить дело. Неприятности следовали друг за другом непрерывной чередой. Лечебница еще бурлила, обсуждая внезапную и несанкционированную проверку, а демонов уже поджидала новая напасть. Утром на коммуникатор поступило сообщение о том, что северная экспедиция временно приостановлена. Корабль задержал морской патруль «Окталонцев». Они требуют встречи с владельцами судна. Волей-неволей демону пришлось оторваться от исследований портала. Впрочем, остаточные явления после включения уже практически исчезли. Решили, что вместе с ним в качестве жены полетит Тора-Анд. И Рисана оставалась дома. Кто-то должен присматривать и за поместьем, и за плантацией Амелиан. Направить к кораблю кого-то вместо себя Саш тоже не мог. Переделанный коптер соушился только демонов. Саш с трудом уговорил жену, рвавшуюся, лететь вместе с ним. Решающим доводом стало то, что ей и еще не родившемуся малышу будет безопаснее под защитой Искина и верной охраны, даже в случае внезапных попыток нападения на поместье. Искин не исключал такой возможности, учитывая нездоровый интерес со стороны государства и желание кого-то из руководства разобраться со странными хозяевами поместья. А для этого все средства хороши. Напряжение вокруг заметно нарастало. Кэрен Алиц, управляющий походом наравне с капитаном, сообщил высадившимся на судно военным, что владельцы частенько используют коптер для того, чтобы осмотреть достопримечательности ближайших мест и попутешествовать. Именно по этой причине в данный момент они отсутствуют на корабле. Их уже уведомили, их хозяева скоро прибудут. Коптеры заблаговременно оборудовали поплавками, позволяющими садиться не только на твердую поверхность, но и на воду. Эта мера была вынужденной, поскольку Сашу приходилось часто мотаться между островами. Внешнее приспособление выглядело вполне обычным. На самом деле в герметичных баллонах находился дополнительный источник энергии для двигателей. Именно поэтому машина развивала большую скорость даже без применения магии. Приняв облик наемников, Саш и Тора вылетели на север. Пришлось торопиться, и коптер несся с максимальной скоростью. Чем быстрее они прибудут на корабль, тем легче объяснить свое отсутствие. Спустя три часа полета коптер приземлился на корабельную посадочную площадку. Воздушная машина беззвучно коснулась палубы, демонстрируя высокий профессионализм пилота. Внушительные фигуры наемников покинули салон. На небольшом расстоянии хищно замер военный корабль «Окталона». На палубе владельцев встречал вооруженный десантный отряд. Вместе с Кароном к демону подошел командир высадившихся акталонцев. Он с удивлением окинул взглядом мощную мускулатуру хозяев судна. Отдав честь, офицер представился. «Лейтенант Иткис, командир десантной группы пограничного корабля «Акталона». «Вепсин. Этот служек о не имеет о том, что ищет. Его послали обследовать корабль и проверить экипаж на соответствие штатному расписанию». «И Саш». Кому-то позарец хочется выяснить, зачем мы отправились к ледовому материку. Саш. Какое им дело до свадебных путешествий островитян? И Саш. самое сильное государство на планете. Руководство хочет контролировать все. Неизвестный фактор в нашем лице их не устраивает. Саш. Рассказывать о своих целях никому не собираюсь. И Саш. Вот поэтому я и предполагаю проблемы в будущем. Где вы были? С интересом рассматривал рослых островитян лейтенант. Три часа полета коптера — это примерно около тысячи километров. Что можно делать на таком расстоянии от корабля? Как вы не понимаете? Лицо Торы в образе наемницы прямо-таки расплылось в улыбке. На картах указан уютненький атольчик. Как раз примерно такое расстояние и будет. Полетели посмотреть и задержались немного. Как вы думаете, что могут делать молодые люди в таком уединенном месте? Пробачить можно и на суше. И ехидный взгляд девушки привел офицера в смущение. «Извиняюсь за неожиданный визит, но служба...» — налился румянцем лейтенант. «Должен предупредить, что в здешних водах встречаются остатки анкийского флота. В этом районе мы преследуем несколько подводных лодок, поэтому и проводим досмотр всех встречающихся судов. Надеюсь, вы не поднимали на борт никого из посторонних? Анкийцам некуда деваться. Все их океанские базы разгромлены». На прямой захват судна они вряд ли решатся, но ограбить могут. Такие случаи уже имели место. С провиантом и топливом у неприятеля сложности, а сдаваться капитаны не желают. Мы транслируем условия капитуляции на доступных диапазонах радиоволн, но ответа пока не слышно. Наших кораблей здесь не так много, поэтому на сигнал о помощи быстро прибыть не сможем. Насколько меня информировали, часть вашего экипажа состоит из пленников. Они могут поддержать нападающих. «Матросам и офицерам нет смысла этого делать», — уверенно покачал головой Саш. «Бывшие соратники не обеспечат им той жизни, которую я гарантировал экипажу на архипелаге. Вряд ли кто-то захочет менять новое положение в обществе на старую войну. В любом случае, при возникновении нештатной ситуации, прошу сообщать нам по радиосвязи», — настойчиво повторил лейтенант. «Это позволит окончательно разделаться с остатками флота неприятеля в этом районе и освободить для других задач немалую часть пограничной эскадры». Тора клятвенно пообещала офицеру, что если они не справятся с проблемой своими силами, то сразу выйдут на связь с военными судами Акталона. Бегло проведя досмотр, отряд лейтенанта покинул транспорт. Задерживаться дольше не имело смысла. Документы корабля и экипажа соответствовали полученным данным. Приняв десантный отряд на борт, военное судно нарастило скорость и скрылось за горизонтом. Пограничники торопились. Помимо выполнения дополнительных заданий контрразведки, им еще необходимо ловить упрямые подлодки, никак не желающие сдаваться. К Сашу подошел ученик профессора. Он окинул взглядом горизонт и доложил. «Искин корабля перехватил и расшифровал сеансы радиосвязи. Из них стало известно, что пограничники Акталона уже довольно долго гоняют здесь эти подводные лодки, стараясь не выпустить противника на обычные транспортные маршруты». Целью всей этой суеты является задача помешать противнику пополнить запасы продовольствия, пресной воды и топлива. В противном случае они смогут бесследно раствориться в просторах океана. В этих северных широтах грузопоток до смешного мал. Ни океанские лайнеры, ни торговые баржи здесь не курсируют. нет для кого. Небольшие рыбацкие посудины, да редкие исследовательские корабли. Вот и весь морской транспорт. «Ни на тех, ни на других достаточного запаса топлива нет. Граб не грабя а до нейтральных вод не добраться. К материковым базам снабжения для рыбаков и ученых им путь заказан. Да и при нападении сигнал тревоги выдает место расположения субмарины. Уйти от противолодочных локаторов пограничников не так просто». «Думаешь, нас попытаются ограбить?» — усмехнулся Саш. «Мы просто идеальная мишень. Большое водоизмещение, соответственно, и топлива у нас полно». Корабль частный, значит, никаких военных, и оружия на борту. Ни к какой научной экспедиции отношения не имеет, то есть никто сразу не кинется нас искать. Мечта, а не кораблик. И, похоже, ни один я так думаю. Рыбацкая шхуна недавно сообщила морякам, что недалеко отсюда видели перископ одной из лодок. Кивнул Каранлиц. «Странно», — задумчиво покачал головой демон, — «столько военных кораблей не могут поймать несколько подводных лодок, да еще в районе океана, где почти никого нет?» «Это объяснимо», — отмахнулся Карен. «Насколько стало известно из перехватов, это самые совершенные лодки анкийского флота. Обнаружить их не так просто. Вот военные берут с измором, пытаясь отрезать от доступа к топливу и провианту. Хотят получить в руки неповрежденные технологии противника вместе с их носителями». Насколько я понял, на борту субмарин находится и часть инженерного персонала, работавшего над их созданием. «Заканчивай напускать туман», — проворчал Саш. «А то сейчас натравлю ВЭПа, и он быстро вывернет твою память наизнанку, а попутно жует какую-нибудь конечность». «Ну как с вами можно работать, шеф? Никакой интриги!» — всплеснул руками собеседник. «Биоробота сопровождения показывает, что, прячась от локаторов-окталонцев, одна из лодок давно крадется у нас под днищем. Хитрые бестии!» Думаю, подводники надеются на остатках топлива убраться подальше из этого района под прикрытием наших винтов, а уж потом экспаприировать у судна излишки ресурсов. Мы уже сравнительно недалеко от границ контролируемой зоны. Подозреваю, что беглецы только и ждали момента, когда пограничники нас проверят. Если есть водолазы, а на лодке они точно имеются, специалисты по диверсии могут бесшумно захватить гражданское судно. Пожалуй, это произойдет ночью. Никто и не успеет подать сигнал. «Жена меня побьет!» – горестно вздохнул демон. «Намечается приключение, и опять без нее!» «Ирисана!» «Так уж и быть, играйся!» «Но учти, я ночью пойду развлекаться с профессором!» «На его подпольный цех вышел преступный клан, который недавно пытался пощипать тебя в лесу!» «Хотят взять с контрабандистов налог!» «Саш, ты их там не сильно зли!» «Начинать войну с мощным кланом нам сейчас не с руки. И так намечается куча проблем с государством. Слишком здесь начальство любопытное или жадное, пока еще не понял». И Саш, Карен прав. «Пространственный сканер показывает, что эти хитрецы идут с той же скоростью прямо под нами. Буквально приклеились к гнищу. Тут даже 10 метров расстояния нет. Шум их винтов почти не слышен. Капитан прикрылся нами». Судя по доступным в сети сведениям, локаторы военных не могут разделить два слившихся отклика. Вполне возможно, нападение произойдет ближайшей ночью. Саш, можно их и сейчас взять на абордаж. Нам это вполне по силам. Но, боюсь, моряки будут сопротивляться, а выколупывать их по одному из закрытых и тесных отсеков муторно и долго. Подождем, когда они сами откроются. Карен Старая останутся разбираться с десантом, а я возьму на себя лодку». «И, Саш. «Собственная субмарина лишней не будет, а то наши соседи по поместью стали слишком пристально наблюдать за строительством модулей подводных гостиниц. Спереть очередной корпус у них на глазах не получится. Делаем их сотнями, никто бы и не заметил, даже под таким плотным контролем». Капитан Скор вытер со лба обильно выступивший под. «Всплывать почти под бортом, идущего полным ходом судна, ему еще не приходилось». Рубка лодки и так маленькая едва высунулась из воды, позволяя десантникам открыть люк и забросить самодельные крючья на борт транспортного судна. Неслышными тенями по натянутым струнам бойцы поползли наверх. Капитан перевел взгляд на инженера. Уставленный многочисленными мониторами наблюдения и контроля маленький капитанский отсек не позволял находиться в нем большому количеству персонала. Они вдвоем и то с трудом помещались». «А вы говорили, что это невозможно». Довольно улыбался Легнар. «С нашей малышкой не такие фокусы можно вытворять». «Да», — соглашаясь, — кивнул капитан. «Водолазы при такой скорости судов сразу остались бы позади». «А появись мы впереди по курсу вахтины, мог бы поднять тревогу», — кивнул инженер. «При правильной обработке сигналов, датчиков и локаторов современная техника способна вытворять чудеса. Одно из них мы только что сделали». «Теперь осталось пристыковаться грузовыми зажимами к корпусу судна, и мы прорвемся за пределы той ловушки, в которую нас загнал противник. Обнаружить лодку, вплотную пристыковавшуюся к транспорту, никто не сможет. Считайте, мы на пути к свободе». «Осталось определиться, где обосновалась эта свобода», — угрюмо проворчал капитан. «Насколько известно, из последних сводок все военные порты Онки с той стороны континента уже захвачены неприятелем, а скрытый путь вокруг прибрежных территорий займет не один месяц. В конце концов, можно просто добраться до земли, а лодку затопить у побережья. Я не собираюсь отдавать свое детище в руки врагов», — нахмурился инженер. «Да, попираствовать нам не удастся», — вздохнул капитан. «Ни одной торпеды не осталось. Даже с напарниками связываться получается все труднее». У них положение еще хуже. Последняя попытка ограбить рыбаков чуть не стоила им свободы. Еле смогли вырваться из клещей пограничников. Радиосканеры противника непрерывно прослушивают эфир. Скоро они догадаются, что изредка возникающий шум не совсем такой, как кажется. «Прикрываясь захваченным судном, можно добраться и недозанятой врагом земли», — стиснув зубы, буркнул инженер. «А толку?» — посмотрел ему в глаза капитан. «Порта нет, а без мы никто». «Ваши подчиненные пристроятся на какие-нибудь работы, а мои морячки не видят смысла жизни без океана. Кто их возьмет без документов на гражданские суда?» «Союз у противников непрочный. Скоро они перегрызутся между собой», — виновато спрятал глаза инженер. «Капитан был прав. Кораблестроители быстро найдут работу, а вот военному строиться в жизни не так просто». «Никто в этом и не сомневается», — скривился капитан. Только сражаться в рядах врагов с такими же врагами мне совсем не хочется. Проливать кровь за толстосумов что-то уже желания нет, и неважно, свои они или чужие. «Доберемся до материка, там будем решать, что делать дальше», — пожал плечами инженер. «Планы надо составлять заранее». Забарабанил по столу капитан и прислушался. «Что-то долго нет сигналов от десанта. Как бы наблюдатель наверху не проспал». «Судно большое, команда тоже не маленькая. Взять ее под контроль вашим матросикам не так просто. Непонятно, что вообще делают гражданские в этих удаленных водах», — задумался инженер. «Судя по водам корпуса, кораблик ледового класса, значит, идет холодным районом. На взлетной площадке я заметил два накрытых тантами коптера. Кому понадобилось исследовать замерзшие земли в это время?» «Что-то и ищут», — сделал предположение капитан. Ваш экспериментальный сканер показал, что недавно на палубу приземлился еще один коптер. Видимо, его используют для разведки окружающей обстановки. После этого пограничники закончили проверку экипажа и покинули судно. Очень надеюсь, что больше его посещать они не собираются. Капитан поежился. Неприятное ощущение в затылке возникло отнюдь не из-за свежего воздуха, нагнетаемого автоматически включившимися насосами при всплытии. Тут что-то другое. Предчувствие, что ли? Что-то пошло не так. Десантники уже давно должны подать хоть какой-то сигнал. Собеседники с минуту помолчали, прислушиваясь к едва слышному плеску волн за бортом. Специальные генераторы гасили звуки механизмов самой лодки, поэтому обнаружить ее обычными локаторами было почти невозможно. Выдавал субмарину только шум винтов. Скомпенсировать его полностью не удалось, а стационарные поисковые буи у окталонцев весьма чувствительные. Оградив район такой аппаратурой, противник теперь сжимал его, пытаясь окончательно захлопнуть капган для экспериментальных лодок. «Ну, я ему строю. выговор мне отделаются!» Наконец нервно рубанул рукой капитан, имея в виду молчащих десантников. «Не стоит наказывать невиновных!» — раздался низкий незнакомый голос из прохода в капитанский отсек.